Глава 30. Петрович встретил новостью. Меня разыскивал командир и велел передать приказ. Никуда не уходить. Через 15 минут явился Катран. Было заметно, что он возбужден и не может полностью этого скрыть. Хват, действуй. Вызовешь парней вниз в кафе на разговор. «И там все, как ты и говорил, коротко, спокойно, предельно четко. Главное так повернуть разговор, что их уход будет означать согласие с твоей версией. Естественно, можешь заверить, что все будет чинно-мирно. Они даже могут забрать свой автомобиль. Он заправлен и ожидает у южных ворот». Я молча поднялся и вышел в коридор. Смайл, щит и кремень – Занимали комнату через одну дверь от нашей. Постучал и, услышав «да», вошел. Кремень чем-то занимался в планшете. Смайл и щит играли в шахматы. Мирные занятия обычных нормальных людей. Но сейчас не время для рефлексии. Зашел, позвал, озвучил, отвалил. «Парни, разговор есть. Пойдемте вниз. Там как-то нейтрально, там, в общем». У меня к вам очень серьезное дело. Я развернулся и сразу вышел. Спустился вниз, занял свободный столик. Странно, когда проходил здесь менее четверть часа назад, людей было побольше, а сейчас почти пусто. Ребята пришли почти сразу за мной, уселись напротив. Смайл развел руками и пожал плечами в жести недоумения. Хват! парни! У меня к вам два очень важных дела. Первое. Я уполномочен сделать заявление. Мы, то есть я и люди, меня приславшие, считаем, что трое из команды Катрана, Смайл, Щит и Кремень, не являются людьми, как и не являются живыми организмами естественного происхождения. Мы считаем, что они присланы в стаб южный с исследовательской миссией и не имеют враждебных намерений. Исходя из подобного понимания ситуации, мы предлагаем Смайлу, Щиту и Кремню выбрать одну из двух линий поведения. Либо признать наличие указанной миссии и перейти к сотрудничеству, либо покинуть стаб Южный с миром, забрав необходимую амуницию и средства передвижения. Автомобиль, закрепленный за вашей тройкой, ожидает у Южных ворот». Я закончил. На несколько секунд установилась абсолютная тишина, затем все трое разразились дружным хохотом, как мне показалось, неестественно дружным. «Хват! Это розыгрыш такой!» «Нет, Смайл, совсем-совсем не розыгрыш. Вы должны были заметить настороженный интерес несколько месяцев назад». Сегодня меня попросили посмотреть на ситуацию взглядом нового человека. Результат вы только что услышали. Так это лишь твои домыслы? Не совсем. Я озвучил солидарное мнение, а вы уже принимаете решение. На вас никто не давит, не угрожает и не требует объяснений. Ты толком можешь сказать, что сегодня произошло, что тебя так переклинило? Вы не представляете интереса для зараженных, гастрономического интереса, не привлекаете их в качестве еды. Из нас четверых они стремились ко мне, а вас пытались убрать как препятствие, источник разящего металла, отнимающего у них жизни». «Но хват, дружище!» Неужели ты считаешь, что подобное решение всерьез возможно обосновать субъективными ощущениями одного единственного человека, тем более новичка? Конечно нет. Прежде чем озвучить свои подозрения, окрепшие до полной уверенности, я проанализировал нашу утреннюю драку, а специально обученные люди изучали записи прошлых боев. Вы не интересны тварям. Ты понимаешь, что абсурдность обвинения граничит с нанесением личного оскорбления? Я всего лишь уполномоченное лицо. Да, я выдвинул гипотезу, а специалисты, занимающиеся проблемой вашей неуязвимости, согласились с ней большинством голосов. Повторюсь, это официальная позиция стаба, и я больше ничего не имею сказать». «Ну а какое к нам у тебя второе дело?» К разговору подключился Кремень. «Ты сказал, что имеешь два вопроса». «Второй вопрос личного характера и неинтересен посторонним ушам. Я бы с удовольствием проводил вас наверх и заодно озвучил бы свой вопрос». «У нас и по первому-то вопросу остается одно сплошное недоумение. Нам предъявляют нелепое обвинение». Фантастическая по своей глупости И предлагают убираться вон Что вторым номером у тебя идет Ты будешь умолять высший разум Вернуть тебя в свой родной мир Друзья, вас никто не обвиняет И тем более не собирается изгонять Охоту на ведьм здесь не допустят Вот только постепенно все про все узнают Коситься будут По окрестным стабам молва пойдет «Зачем вам это?» «А Катран почему не пришел?» «Как-то не по-командирски!» «Придет! Посидим еще минуту и подойдет!» «Я уверен, что он нас слышит!» Катран зашел в кафе через считанные секунды и молча уселся за стол, встретился глазами с каждым из парней и, продолжая молчать, принялся рассматривать свои руки. «Чудесно!» «Получается, командир имел подозрения и продолжал водить нас в бой. Это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть». Комментариев на реплику Смайла не последовало. «Хорошо. Мужики, если нам здесь не рады, то оставаться в Южном не имеет смысла. Косые взгляды не для меня», – Кремень поднялся. «Ну, что у тебя там вторым номером программы?» и я поднялся одновременно со Смайлом и Щитом, Катран остался сидеть. Просьба моя может показаться вершиной бестактности и даже наглости, но в моем положении стоит хвататься за любую возможность. Я бы не стал обращаться к вам, ведь только что я выступал в роли обличителя, а теперь приходится нижайше просить об огромном одолжении – Но, как мне кажется, я очень удачно провел переговоры. Администрация уже полгода теряется в догадках, институтские опять же подключились. С чего ты это взял? Да просто теория о гигантской флуктуации, я считаю, сформулирована никак не местными специалистами. Под флуктуацией предлагается понимать неосознанную коллективную способность транслировать Стиксу сигналы о вашей несъедобности. Чтобы выдумать такую ахинею, нужно иметь особо вывихнутые мозги. «Ну тогда тебе в институте самое место. Там оценят твой полет фантазии и сразу ректором назначат. Но давай ближе к делу». «Да, конечно». «Я в кваза начал превращаться, и мне нужен белый жемчуг. Вам подобные вещи ни к чему, а места, где можно найти соответствующих обитателей, вам известны. Буду вашим должником и готов свидетельствовать о чем угодно, перед кем угодно и где угодно. Лучше бы тебе было вовсе помалкивать». «Ага, и про вас бы думали разное, и в конце концов неизвестно, чем бы все закончилось». А так вы точно знаете, на чем прокололись, никто не станет злословить, и вообще постепенно эта история сойдет на нет. «Так мы должны быть теперь благодарны тебе?» Смайл говорил без тени улыбки, и я его откровенно боялся. Неизвестно, что там происходит в его нечеловеческой голове. Я пожал плечами. Превращение из обличителя в проситель отдалось тяжело, и моего запала хватало теперь только на оправдание. Нет, но ну я старался сгладить углы. Мне поручили, и я исполнил со всей возможной деликатностью. Кто-нибудь однажды со всей возможной деликатностью возьмет и оторвет твою глупую башку? Дверь захлопнулась перед самым моим носом и я остался в коридоре один. Дело сделано, теперь остается одно – ждать. Идти вниз к трану не хотелось, разговор с парнями получился выматывающим сам по себе, да и другие события утомили изрядно».